А теперь прошу по местам в казармы. Несколько солдат крикнуло, рады стараться. Большинство смотрело растерянно. Только и всего. Это сцену наблюдал случайно Каюров. Его передернуло. Позвольте мне слово, господин командир. И не дождавшись разрешения, Каюров поставил вопрос. Развед для замены одного помещика другим на улицах Петрограда проливалось в течение 3 дней кровь рабочих, ко юрф и тут взял быка за рога. Поставленный им вопрос составил содержание борьбы ближайших месяцев. Антогонизм между солдатом и офицером являлся преломлением врожды между крестьянином и помещиком. В провинции командиры успешнее, очевидно, получат инструкции, излагали события по одному обратчику. страница 252. Государь надорвал свои силы в заботах о стране и вынужден тяжесть правления передать брату. Видно было на лицах солдат, жалуется один из офицеров в глухом углу Крыма. Николай ли, Михаил ли, всё едино. Когда однако тот же командир вынужден оказался на следующее утро сообщить батальону о победе революции, Солдаты, по его словам, переродились. Их вопросы, жесты, взгляды ясно свидетельствовали об упорной длительной работе, которую кто-то настойчиво выполнял над этими темными, серыми, непривыкшими мыслить мозгами. Какая пропасть между офицером, мозги которого без усилия приспособляются к последней Петроградской телеграмме, и этими солдатами, которые хоть и туго но честно определяет своё отношение к событиям, самостоятельно взвешивая их на корявой ладони. Высшее командование, признав формально переворот, решило вообще не пропускать революцию на фронт. Начальник штаба ставки приказал главнокомандующим фронтами в случае появления на подвластной им территории революционных делегаций, которые генерал Алексей Для краткости именувал шайками, немедленно захватывать их и предавать на месте же военно-полевому суду. На следующий день тот же генерал именем его высочества великого князя Николая Николаевича требовал от правительства прекращения всего того, что ныне происходит в тыловых районах армии. Другими словами, революция Командование оттягивало освядомление действующей армии о перевороте, насколько было возможно, не столько из верности монархии, сколько из страха перед революцией. На некоторых фронтах установился подлинный карантин. Письма из Петрограда не пропускались, приезжих задерживали. Старый режим воровал таким образом у вечности несколько лишних дней. Вести о перевороте докатывалась до боевой линии не ранее 5-го-6-го марта. И в каком виде? Мы уже приблизительно слышали, главнокомандующим назначен великий князь Царя Трёхсевыми Родины, в основном всё по-старому. Во многих окопах, может быть, даже в большинстве, сведения о революции приходили от немцев раньше, чем из Петрограда. Могло ли быть сомнение для солдат, что ио начальство в заговоре для сокрытия правды. И могли ли солдаты хоть на грош верить тем же офицерам, нацепившим через день два красных бантика. Страница 253. Начальник штаба Черноморского флота рассказывает, будто сообщения о событиях в Петрограде сперва не произвело заметного влияния на матросов. Но как только появились из столицы первые социалистические газеты, в гновене Ока настроение командой изменилось, начались митинги, из щелей выползли преступные агитаторы. Адмирал попросту не понял того, что свершилось перед его глазами. Не газеты вызвали перемену настроения, они лишь рассеяли сомнения матросов насчёт глубины переворота и позволили им открыто проявить свои истинные чувства, не опасаясь расправы со стороны начальства. Политический облик черноморского офицерства, свой собственный в том числе, тот же автор характеризует одной фразой. Большинство офицеров флота считало, что без царя Отечество погибнет.